Глава 3. 28 мая 2013 года. Здание суда первой инстанции Цзянчжоу. Подсудимый Джан Чао. После пресс-конференции дело Джана снова оказалось в центре внимания. За ходом судебного процесса наблюдала вся страна. История убийцы неудачника, перевозившего труп в чемодане, попала в каждую китайскую газету. В интернете только и обсуждали темы вроде «А у вас есть друг, который не возвращает долги?» или «Как вы поступите, если друг попросит денег на азартные игры?» Репутация жертвы оставляла желать лучшего. Цзян Ян не гнушался взяток, играл в карты, бывал в публичных домах, даже в тюрьме сидел. Бывшая жена и та не нашла добрых слов, рассказывая о Дзяне в интервью. «Общественная симпатия к Джана Чау росла», И многие считали, что он заслуживает максимально мягкого приговора. Когда объявили дату слушания, в СМИ вновь поднялась шумиха. Все жаждали заполучить горячие подробности и эксклюзивные материалы. Информационные агентства со всей страны подавали заявки на пропуск в зал суда. Делом интересовались и китайские юристы. Представлять Джана Чао взялись самые известные в стране защитники. Подсудимый и сам пользовался известностью среди адвокатов, работавших в Дзянчжоу. Еще со студенческих времен у него было немало друзей, строивших юридическую карьеру. При поддержке семьи он нанял двух заслуженных метров адвокатуры. Один из них, профессор Шэнь, некогда научный руководитель и наставник Джана, имел славу маститого ученого. Другой окончил университет несколькими годами раньше Джана Чао и тоже учился у профессора Шэня, Адвоката Ли Да знали как лучшего уголовного защитника в провинции Чэдзян, и за глаза называли Просто Первым. Профессор Шень, будучи в преклонном возрасте, уже несколько лет не участвовал в судебных заседаниях. Ли, напротив, был в самом расцвете сил, однако требовал таких высоких гонораров, чтобы позволить себе его услуги. Могли немногие. Делать Джана Чао давало редкую возможность понаблюдать за работой двух известных адвокатов, и любой выпускник юридического факультета мечтал попасть на слушание, дабы поучиться у лучших. Никаких секретных документов в деле не фигурировало, и заседание проводилось публично. Желающих попасть на него набралось так много, что для слушания выделили самый просторный зал. Процесс начался. Прокурор огласил обвинение и кратко перечислил доказательства. Впрочем, слушали его в полухо. Все ждали дебатов между обвинением и защитой. Джан Чао тихо откашлялся. Он вынул из кармана очки, недавно выданные ему в следственном изоляторе, неторопливо надел их и поправил желтый тюремный жилет. Затем встал. На несколько секунд закрыл глаза, расправил плечи, и медленно произнес «Я возражаю против выдвинутых обвинений». Его адвокаты обменялись недоуменными взглядами. Может, Джан имел в виду, что не согласен с формулировкой обвинения? Их подзащитный вел себя странно. «Продолжайте, пожалуйста», — ответил судья. Джан Чао опустил голову, его губы растянулись в едва различимой улыбке, Он потер лоб, затем поднял глаза и повернулся к зрителям. Хотя сейчас я, безусловно, очень напуган. Главное мое чувство — смятение. Не понимаю, почему вынужден предстать перед судом, поскольку я никогда никого не убивал. В зале будто загудил огромный улей. Повсюду раздавались удивленные возгласы. Судья безуспешно стучал молотком по столу, призывая к порядку. «То есть вы считаете себя невиновным?» – обескураженно спросил прокурор. Профессор Шэнь был ошеломлен не меньше. «Джан Чао, что вы делаете?» Его клиент не мог не понимать, что улики против него неопровержимы, и отказываться от признания вины уже поздно. Кроме того, он внес сумятицу в план защиты, который придумали Шэнь и адвокат Ли. «Простите меня». прошептал Джан своему наставнику. Но я должен сказать кое-что прямо сейчас, иначе будет слишком поздно. Он снова обернулся к залу, глянул на репортеров и юристов и громко отчеканил. Повторяю, я никогда никого не убивал. Вскрытие показало, что Цзян Ян умер 1 марта между 8 и 12 часами ночи. А я в тот день улетел в Пекин и только 2 марта вернулся в Джанжоу. Я попросту не мог совершить убийство. У меня есть билеты на самолет, записи камер в аэропорту, посадочные талоны и квитанция из отеля. Кроме того, в Пекине я встречался с двумя своими клиентами. С одним из них мы ужинали, а с другим допоздна сидели в баре. В течение дня я оставался один лишь на пару часов – Очевидно, что за это время я не мог приехать в Дзянчжоу, убить Дзяна и вернуться в Пекин. Значит, никого и не убивал. Признание вины я подписал под давлением. Теперь заявляю о своей невиновности. Я верю в справедливый закона и прошу возобновить расследование. Джан стоял, обводя всех взглядом и наслаждаясь общим замешательством, спустя минуту потрясенного молчания. Зал погрузился в хаос. После выхода новостей о судебном заседании в интернете бушевал ураган. В одно мгновение вина Джана Чао перестала быть очевидной. Он представил убедительные доказательства своего алиби, и суду не оставалось ничего другого, кроме как отложить заседание. В новостях цитировали слова Джана о том, что он признался в убийстве под давлением, Люди по всей стране задавались вопросом, действительно ли полицейские принудили Джана оболгать самого себя. Делом заинтересовались видные юристы и Всекитайское собрание народных представителей. Сноска. Всекитайское собрание народных представителей высший законодательный орган власти в КНР. Конец сноски. Все требовали тщательного расследования в отношении причастных к делу полицейских. Руководство прокуратуры сочло заявление Джана абсурдным и возмутительным. Тем не менее, скандал лег позорным пятном на репутацию местных следователей, и теперь сотрудников, отвечавших за это дело, ждали допросы и проверки. «Как вы могли не знать, что Джан Чао был в Пекине? Почему не проверили бронегостиниц и авиабилетов на его имя?» – вопрошал один из городских чиновников. Слыша столь несправедливые претензии, заместитель начальника поджимал губы. Начни Джан отрицать вину, его, разумеется, попросили бы предоставить алиби. Однако он сразу и безоговорочно признался в убийстве, а потом ждал суда, чтобы отказаться от своих слов. Когда обнаружилась видеозапись, на которой автомобиль Джана подъезжает к дому жертвы в 7 часов вечера, полицейские, естественно, сделали самый очевидный вывод. За рулем сидел владелец машины. Ведь Джан не упомянул и о том, что одолжил автомобиль своему другу Дзяну. Тем не менее, от властей ждали действий. Департамент общественной безопасности, городское бюро общественной безопасности и прокуратура сформировали следственный комитет, который возглавил капитан Чжао Тиминь, глава отдела уголовных расследований в Дзянчжоу. В состав комитета отобрали самых талантливых сотрудников. Предполагалось, что они начнут дело с нуля и займутся допросами полицейских.